Глава пятая Удивительно, но дверь в соседнюю квартиру оказалась не заперта, и внутри меня ожидала точная копия обстановки моего временного жилища. Виртуальная капсула ровно на том же месте, те же продукты в холодильнике и в шкафах. Будто меня тут уже ждали. Или не конкретно меня, а другого эмиссара. А что, если все это здание – своеобразное общежитие для эмиссаров? Может, только тех, кто связан с богиней судьбы? А может, и все серые фракции? Пройтись, что ли, по другим квартирам и проверить? Не прямо сейчас, но идея в целом неплохая. Вдруг здесь живет кто-то еще из моих коллег, а я и не в курсе. Опасненько. Обойдя всю квартиру, я тщательно запер за собой дверь, придвинул к ней стол в качестве дополнительной защиты. и только потом забрался в капсулу. Авторизация прошла мгновенно, словно я этой капсулой уже пользовался. Опять же, по официальной информации от Рус один игровой аккаунт может быть привязан только к одной конкретной Вирт-капсуле. Но я переходил уже на третью, и никаких проблем не возникало. Похоже, эти чертовы виртуальные боги с легкостью отменяли любые программные ограничения, когда им это было выгодно. А еще свободно предоставляли капсулы, квартиры, и любую информацию, кроме той, которую хотел получить лично я. Я медленно выдохнул, пытаясь успокоиться. Запустил игру и вскоре очутился в волшебном лесу. Вот только теперь фантастически красивые деревья, приятные запахи и свежий воздух совершенно не радовали, а скорее наоборот, раздражали. Взяв в руки планшет, я вновь убедился в том, что от Артема так и не пришло новых сообщений. И он был оффлайн, видимо, уже навсегда. Конечно, ХТ подтвердил его смерть, но надежда во мне все еще теплилась. Последним рубежом будет информация от Наумова, а пока ее нет, можно немного отвести душу в Арктании. Если честно, мне очень хотелось что-нибудь или кого-нибудь сломать. Но безобидные деревья и кусты явно были ни в чем не виноваты. Вот где представители духа охоты стальной крысы или их прихлебатели, когда они так нужны? Мысли о месте напомнили мне о новой мощной способности, которую я случайно применил в реале. Открыв окно информации, я сразу же перешел в раздел способностей. Как и ожидалось, после уничтожения капсулы в списке появился новый пункт – шаровая молния. Эта способность непредсказуема и своенравна. Сила удара зависит от случайной величины от 1 до 100, помноженной на интеллект. А стоимость применения всегда равна 100% от полного объема мана. Ультимативная штука, если повезет, конечно. Или пшик, за который я выложу всю доступную ману. Более того, единственный способ применить ее. это не использовать никаких других способностей или очень тщательно следить за полным восстановлением маны. Если не получится убить противника с первого раза, то я останусь практически полностью обезоружен. С одной стальной цепью даже против игроков того же уровня, что и я, особо не повоюешь. А уж более опасные противники просто вынесут меня за пару секунд. В любом случае, при первой же возможности опробую на ком-нибудь эту штуку. Может, даже в реале. Будет неплохо, если шаровая молния испепелит байкера вместе с толстым дружком, не оставив от них и следа. Или того же Эйдолана, если мы с Эльзой все-таки отправимся на его поиски. Хотя, будь моя воля, я бы лучше накормил шаровой молнией Хаттея с его шуточками и нежеланием делиться информацией. Лично мне бывший демон фантазма не сделал совершенно ничего плохого. Скорее даже наоборот. Помог в тренировках, рассказал о виртуальных богах, благословил, да еще и стальных крыс от моего лица поубивал. Если бы не шантаж Хате с информацией о людях, выслеживающих эмиссаров, я бы точно послал его с этим заданием куда подальше. Чувствую, что мысли путаются от продолжающей рваться наружу злости, я вспомнила о сердце в Йонге. Одно прикосновение к ней отлично прочищало мозги. И действительно, стоило артефакту появиться в моей руке, как дышать стало легче, и мысли потекли по более рациональному пути, формулируя план дальнейших действий. В первую очередь нужно все-таки заполучить деревянный меч, чтобы хотя бы на время отвязаться от богини ее квеста. Затем найти и миссара Идолана и там уже действовать по ситуации. Может, получится договориться, а если нет, то придется выполнить задание Бога смерти и убить его. Но он же вселил свою частицу в труп, так что это даже убийством на самом деле считать нельзя. Главное сделать это после получения третьего меча, чтобы дополнительные сутки пошли на четвертый этап задания «Дороги мечей». И тогда я смогу потратить лишнее время на поиски упомянутых байкером-чистильщиков. Если они виновны в смерти Артема, то и на их наказание. Вообще, хорошее слово «наказание» дает возможность разнообразной трактовки. Смогу ли я использовать свои способности для убийства человека? В качестве самообороны однозначно. А в остальных случаях все будет зависеть от ситуации. Уверен, если всерьез поговорить с Эльзой, я смогу узнать, где можно найти тёмных. Но вот смогу ли я хладнокровно выследить их и убить? Или просто положиться на случайность и в байкера издалека шаровую молнию по принципу «будь что будет»? Как рулетка. Если урон будет достаточным, то судьба признала его виновным. Если нет, пусть живет. Похоже, даже сердце в йоге не справлялось со всеми глупостями, что лезли мне на нервах в голову. Нужно было срочно сконцентрироваться на решении какой-то конкретной задачи, чтобы перестать думать об убийствах. А главная моя задача на данный момент — заполучить деревянный меч. А это возвращает меня к проблеме получения листа Милорна для посещения столицы. А я даже до сих пор не знаю, где именно нахожусь, и до сих пор не встретил ни единой живой души. Когда телепорт направлялся просто на населенный пункт, то обычно выкидывал на главной площади. Но я сейчас стоял среди деревьев в гордом одиночестве. Воспользовавшись планшетом и подгрузив присланную Борисом среди прочей информации карту, я смог изучить Торвилиан и понять, что нахожусь практически в его центре. Вокруг должна была кипеть жизнь, но я видел лишь плотную листву. Она условно намеренно скрывала от меня все дальше пары метров. И с каждым шагом лиственная завеса двигалась вместе со мной. «Странно», — подумал я. «Вот здесь, судя по карте, должно быть что то жилище, но его тут нет». Спустя пару минут чтения краткой сводки от Бориса и Артема, я наконец-то разобрался, почему не вижу вокруг себя ничего, кроме деревьев и кустов. Города эльфов сильно отличались от того же Катара. Тут отсутствовали дороги, площади и даже здания как таковые. Эльфы обитали в чем-то вроде живых домов в деревьях, создающихся внутри толстых стволов и среди корней, без урода самим растениям. Если представить плотную чащу джунглей, где никогда не ступала нога человека, но с естественно созданными природой едва различимыми тропами, то вот так и выглядел город эльфов. А проходимость этого леса и видимость в нем напрямую зависела от репутации. Сейчас у меня ее значение нейтрально, поэтому я вижу лишь гостевые тропы, а большая часть жилых деревьев скрыта листвой. Вот в центре Тервильяна есть небольшая поляна, созданная для торговли с людьми, и там магазины будут, видимы даже мне». «Теперь хотя бы понятно, что тут происходит». Подумал я, искренне восхищаясь интересной концепцией городов-эльфов. «Вот только эти дурацкие паспорта и прямая связь видимости проходимости городов с репутацией, существенно усложняли мою задачу. Если честно, я рассчитывал просто телепортироваться в Лорию, призвать Айсхерт Бладштейн и разнести там всё к чертям собачьим. С её 205 уровнем было бы нетрудно пробиться в указанное мной место и забрать артефакт. Но если против мастера холода восстанет весь лес, то справится ли она? К тому же столицу могут охранять эльфы такого же высокого уровня. А мне хотелось бы все таки потратить ее вызов со стопроцентной гарантией получения артефакта. Поняв, что прежде чем предпринимать какие-либо действия, нужно все-таки лучше изучить информацию об особенностях эльфийских поселений. Я присел на небольшой валуну и углубился в чтении текста. И первым же пунктом после общего описания стояло предупреждение. Ни в коем случае не соглашаться ни на какие предложения подозрительного эльфа в зеленой пижаме. Как я и думал, этот эреван оказался местным башком, эльфийский аналог Хатея. Такой же хитрый гадёныш, любящий издеваться над игроками. Очевидно, его предложение показать глубины древнего леса как раз и были какой-то каверзой. К сожалению, более подробной информации в планшете не нашлось. не больно-то и хотелось», — раздался из-за моего плеча манерный голос. Но когда я резко обернулся, там никого не оказалось. Так и долго он собирается за мной следить? А главное, зачем? «Вы что-то хотели?» — Напряженно спросил я. Но ответом мне была лишь тишина и пение ветерка среди деревьев. Кстати, он вроде бы даже выводил какую-то мелодию. Меня не очень устраивало, что где-то рядом в невидимости бродит и заглядывает мне через плечо божок. Интересно, а Спин сможет его почувствовать? Я призвал своего питомца и изменил его форму на волка. «Ищи», — велел я. И волк действительно принюхался и подозрительно уставился на один из ближайших кустов. Но голоса все же не подал, словно что-то чувствовал, но сам был не уверен, что именно. «Легендарный питомец?» — раздался насмешливый голос из кустов. «Интересно, а знаешь ли ты, что его можно усилить до эпического уровня?» «Да ладно», — не поверил я. «Просто обратись ко мне за помощью, и мы решим этот вопрос». «Четвертая форма эпического уровня превратит его в летающего маунда. Это же мечта любого игрока. Вот только что Эриван потребует взамен. «Зная виртуальных богов, сделка в любом случае окажется для меня невыгодной. А может, это коровена проигрышной. Оно мне надо?» «Я подумаю над вашим предложением», — уклончиво ответил я, поскольку ссориться с эльфийским башком сейчас было мне совершенно не с руки. «Буду ждать», — проворковал мужской голос из кустов, и ощущение его присутствия ушло. Во всяком случае спин перестал таращиться на куст, да и мне дышаться стало значительно легче. В целом, мне было плевать, следит за мной этот бажок или нет, лишь бы близко не подходил и не пялился в мой планшет. И я продолжил читать сводку от Бориса и Артема. теперь под охраны своего четвероногого друга. Может, стоило бы призвать их Асита, но что-то мне подсказывало, что эльфы могут плохо на него отреагировать. Ребятки расписали мне очень подробный план выполнения квестов для получения так называемого паспорта. Но их там было почти четыре десятка! Похоже, высокомерные эльфы очень неохотно делились очками репутации, и получить их было не так-то просто. И вообще, последнее, чего мне сейчас хотелось, это бегать с мелкими поручениями высокомерных эльфов. К тому же, все мои навыки, завязанные на магнетизм, были практически бесполезны в лесу. Даже на крышу зданий не запрыгнешь, их тут и вовсе нет. Была еще одна проблема. По словам того же Лазаря, в столице находится аж три эпических деревянных меча. Такое же число артефактов указывалось и в информации, добытой Борисом и Артемом, И все три, как назло, называются совершенно одинаково. Конечно, связанные с заданием артефакты отображались у меня на карте, и по прибытии в Элорию я смог бы точно определить, какой именно из мечей мне нужен. Но без листа Милорны и достаточного уровня репутации я, скорее всего, буду ходить по столице, как слепой котенок ровно до тех пор, пока меня не прибьют местные. И это будет очень недолго. И что же теперь делать? Тут очень, кстати, появился онлайн дядя Боря. «Привет, ты уже вторвили они?» «Да, изучаю собранную вами информацию. Ты уверен, что нет более быстрого способа заполучить лист Милорна?» «Уверен. Есть еще способ попасть в столицу в качестве гостей без этого листа. Но Артем не успел собрать все необходимые предметы». «Что за способ?» «Я тебе в посылке с расходниками перекинул деревянные фигурки зверей. Лиса, медведь, тигр, единорог, пума и олень. Эта часть квеста позволяет еще получить временное приглашение на полчаса во дворец. Но седьмого зверя, волка, Артём заполучить так и не смог. Практически сразу после отправки в Тервилен его прижали старый знакомый стальных крыс. Убили раз десять и сняли пять уровней. Чудо, что он смог собрать почти все фигурки. Ах, вот как значит. Прежде чем идти навстречу со мной с выгодным и очень честным предложением, Лазарь сделал все, чтобы мы не смогли выполнить задание своими силами. Вот же урод расчетливый! Еще и Артём начал прессовать. И друг ведь ни слова не сказал о том, что у него возникли какие-то сложности. А где можно найти фигурку седьмого зверя? В этом и проблема. Они попадаются случайным образом на ветвях среди деревьев, и их поиск в первую очередь зависит от внимания и терпения. Хотя Артем вроде нашел какую-то закономерность, но мне не рассказывал. «Где он, кстати? Он же должен был тебя встретить в городе и помочь с заданиями». «Да, похоже, шансов заполучить седьмую фингурку у меня нет». Артем, он пока вне зоны доступа», — ответил я, тщательно подбирая слова. «Тогда займись прохождением по нашему плану. За день-два управишься. Если возникнут вопросы, постарайся ответить». «День-два? У меня всего полтора дня осталось на завершении квеста». «Похоже, придется искать другие способы решения проблемы. И, кажется, у меня есть один неплохой вариант». «Ну хорошо, Лазарь. Ты хотел честную сделку, ты ее и получишь», — зло подумал я. «Постараюсь отплатить вам за все, и за обман, и за то, что посмели охотиться на Артема». Как ни странно, набросок плана сформировался довольно быстро. Есть всего несколько слагаемых, которые складываются во вполне предсказуемую картину. Так необходимы мне деревянный меч, шантажиста Лазарь и мой ультимативный аргумент Айсхерт Бладштейн. Весь вопрос в том, смогу ли я выбить меч из его инвентаря, ведь Лазарь наверняка выставит условие, что меч я получу только после встречи в реале и ответа на все вопросы. С другой стороны, если получится перехватить меч на этапе его получения, как это сделали сами крысы со мной, то этой проблемы не возникнет. Нужно лишь убедить их в том, что я обязательно должен участвовать в поисках меча. Полноценный же план еще только предстояло придумать, но сама идея мне очень понравилась. Поэтому я сначала написал Марку, что нам нужно срочно увидеться, а затем обрадовал Лазаря. «Я подумал и решил, что согласен на ваше предложение. Если вы поможете мне получить деревянный меч, то я встречу с вами в реале и расскажу все, что знаю». Но определить, какой именно меч мне нужен, я смогу, только оказавшись рядом с ним. Так что поиски придется вести совместно. Лазарь отсутствовал в игре, время все таки было раннее. Поэтому в ожидании ответа я решил начать выполнение квестов, как и посоветовал Борис. По крайней мере, я немного подниму репутацию, чтобы увидеть вокруг хоть что-то, кроме листвы деревьев. Да и не хотелось, чтобы труды друга по сбору информации пропали даром. Так, что у нас первое по списку? Чтобы репутация сдвинулась с нейтральной точки, и я смог пользоваться местными магазинами и брать задания у обычных жителей, нужно совершить небольшое доброе дело. Вариантов несколько. Помощь на огороде, поиск растений в лесу и работа курьером. Самые низкоуровневые задания, дающие минимум опыта, но зато ощутимо повышающие репутацию. И занимающие ему времени. Разумеется, я решил выбрать курьерскую работу. Это явно было интереснее, чем полоть огороды или искать цветочки в лесу. Искомая точка располагалась совсем недалеко. Достаточно было пройти минут пять. Среди плотной листвы мне показался первый эльфийский дом, и он смотрелся довольно необычно. Сплетение толстых корней образовывало что-то вроде купола без окон, но с неким аналогом двери, закрытым длинными зелеными лианами. В задании было особо отмечено, что к незнакомым эльфам не стоит обращаться первым, если ты не хочешь испортить с ними взаимоотношения. В целом их характер предполагал склонность к созерцательству, высокомерия и особую нелюбовь конкретно к людям. Даже гномам повысить репутацию в землях эльфов было значительно проще, чем нам. Расизм в самом типичном его проявлении. Поэтому, приблизившись к искомому жилищу, мне оставалось лишь смиренно стоять у входа. и ожидать, когда Элиф соизволит выйти по своим делам. В период бесполезного ожидания пришло сообщение от Лазаря. Отлично. Наша основная группа уже вторвели они. Кинь мне точку, где ты находишься, и они тебя сейчас найдут. Разумеется, поделился своим местоположением, и вскоре из плотной листвы, недалеко от меня, показалось семь фигур. Александрии, 117 уровня, в сверкающих доспехах паладина. Темноволосая хрупкая волшебница Софитель, 106 уровня. «Маг огня под терраст и каменный здоровяк и черт, оба сотых уровней». С ними в компанию шли еще трое незнакомых эльфов, также из клана Стальных Крыс. «Привет!» — светло улыбнулась Софитель. «Давно не виделись». Странно, но появление девушки не вызвало у меня совершенно никаких эмоций. Вроде бы прошло не так много времени с нашей первой встречи, но все же притяжение исчезло, будто его никогда и не было. Зато столько радости я испытал видя эту компашку, и осознавая, что скоро они все отправятся в зону возрождения. «Неплохо ты уровни поднял», — заметил подтараст довольно доброжелательным тоном. «Помню тебя вот таким еще нобом». Лысый черт молча кивнул в знак приветствия, а Александр подошел ко мне вплотную и тихо сказал. «Не знаю, что там себе напридумывал Лазарь, но я в эту чушь не верю». «В любом случае, если попытаешься его обмануть и откажешься встретиться в реале, то артефакты тебе не видать». «Обмануть?» — переспросил я, слегка опешив от такой наглости, и сильнее вцепившись в сердце в йоге, чтобы успокоиться. «За мной такого не водилось, в отличие от вас. Это ниже моего достоинства. Слышал такое слово? Или оно запрещено во внутреннем чате стальных крыс?» «Кстати, у вас есть клановые очикли, что-то вроде «предатель первого ранга», «мастер-предатель»?» «Мне кажется, стиль поведения клана предполагает нечто подобное». Вопреки моим ожиданиям, Александр лишь рассмеялся в ответ. «Ты все так же излишне серьезно воспринимаешь происходящее. Это всего лишь игра. Играя в покер, ты же не станешь обижаться на человека за то, что он хорошо блефует». Или при игре в мафию за то, что люди врут друг другу в лицо. Так себе сравнение, поморщившись, ответил я. Правда, по факту этот хитрый гаденыш привел довольно неплохое сравнение, так что крыть их мне было нечем. По твоим же словам, требовать от меня соблюдения договоренности с Лазарем просто глупо. А я и не требую, согласился Александр. Я предупреждаю о последствиях в том случае, если ты попытаешься нас обмануть. «Сильный может ставить свои условия где угодно, хоть в игре, хоть в реале». «Так, спокойно», — вмешал Софитель. «Мы же встретились, чтобы работать сообща. Каждый получит то, что ему нужно, и все будет хорошо». «Именно», — подтвердил Александра. «Так что рассказывай, как нам найти нужный тебе артефакт. Это же эпический деревянный меч, по информации полученный от Лазаря в столице из три подобных артефакта, и все они хранятся во дворце князя Алифов». «Ты же не предлагаешь нам украсть их все!» «Да», — подтвердила я только что поданную идею. «Именно это я и предлагаю. Увидев перед собой все три меча, я смогу определить, какой именно из них мне нужен. И в принципе, я ведь не солгал. Я действительно смогу найти искомый артефакт среди прочих, но для этого мне не обязательно быть рядом с ними». «Тогда сначала нам нужно заботиться листом Милорна для тебя», — заметила Софи. «Какая у тебя сейчас репутация в Эллендриле?» «Ноль», — развел я руками в ответ, покосившись на жилище из корней дерева, из которого никто до сих пор не вышел. «Не густо», — поморщился Александр. «Я думал, что тема работал над тем, чтобы помочь тебе увеличить репутацию». «Где он, кстати?» — вмешался Паттераст. «Мы его тут погоняли слегка для профилактики, даже убили пару раз, чтобы ты был более сговорчив». Надеюсь, он не в обиде, Как говорится, смерти — это еще не конец. Я постарался не выдать свою злость. Этот идиот точно не мог знать, что Артём погиб. Так что шутил он явно без желания задеть. Надеюсь, ты сможешь извиниться перед ним лично. Мы еще немного поспорили с крысами, но все же обсуждения свелись к тому, что мне нужно срочно повысить репутацию и получить лист Милорна. Без него добыча мечей в столице станет слишком опасна. Стальные крысы считали себя крупным кланом, но признавали, что их сил не хватит, чтобы справиться со всей стражи столицы эльфов. «Будем работать сообща, и все получится», — подмигнула мне Софитель. И я невольно улыбнулся в ответ. Правда, если со стороны казалось, что это реакция на саму девушку, то на самом деле я радовался тому, что крысы будут паровозить меня совершенно бесплатно. «Ты можешь довериться мне. Я не допущу повторения истории с костяным мечом». «Окей», — ответил я, стараясь не улыбаться слишком широко. «Да, я сказал Александру, что никогда никого не обманывал, и сейчас не обману. Но это не значит, что все пройдет так, как планирует Лазарь. Если все получится, то я воспользуюсь стальными крысами, верну им должок и заполучу деревянный меч. А за то, что они прессовали в игре Артема. Каждый из их группы умрет и потеряет хотя бы по одному уровню.